Кард подъехал к навесу. Сплудинг выскочил из машины, вошел в ярко освещенное кафе, узнал, где телефон. «Посол уже полчаса пытается с вами связаться», сказал дежурный. «Говорит, дело срочное. Я должен передать вам номер его телефона». Телефонист прочел цифры. «Спасибо», сказал Дэвид. «А теперь соедините меня с господином Боллардом». «Салун О'Лири», послушался в трубке равнодушный голос Бобби. Ладно, посмеемся через неделю. Где Джин? У себя? Чахнет, у телефона, как ты и приказал. Из Вашингтона ответ пришел. Все в ажурие. Пакет доставили два часа назад. Как у тебя? Чертежи? Три четверти всех. Уже проверены. Ну уж слишком много соглядатаев. Выслать патрульную машину с базы МПФ? Пожалуй. Согласился Сполдинг, но предупреди, пусть только поездят вокруг дома. Я их замечу, если понадобится, кликну. От базы до Терраса Верде полчаса езды. Спасибо. И, пожалуйста, без фокусов, Бобби. Сполдинг нажал на рычаг. Его так подмывало опустить в автомат новые монеты позвонить Гранвиллу, но времени не было. Он вышел из кафе к машине. «Подтверждение получено», — сказал он штольцу. — Привозите оставшийся товар, и вам заплатят сполна. — Не знаю, где вы родились, Штолец, но обязательно докопаюсь и сотру это место с лица земли. А рейд бомбардировщиков назову вашим именем. Штолец, казалось, обрадовался ворчанию Дэвида. — Человек из Лиссабона — противоречивая личность, — заявил он. — Наверное, именно такой и нужен для нашей противоречивой сделки. Мы позвоним вам завтра в полдень. Штолец повернулся к водителю и приказал по-немецки. — Поехали. «Быстрее!» Зеленый Покарт сорвался с места. Дэвид наблюдал, пока габаритные огоньки не перевратились в крошечные красные точки. Потом повернулся и пошел к Террасе Верде настолько быстро, насколько можно было идти, не привлекая к себе внимания. Дойдя до того места, где ему попался на глаза человек в светло-сером плаще, Дэвид остановился. Нетерпение подталкивало его вперед, а интуиция предупреждала Не спеши, осмотри, действуй осторожно. Теперь человека на улице не было. Дэвид повернул в обратную сторону и добрался до перекрестка. Бросился налево и вдоль по улице до следующего угла. Там повернул еще раз и тут же замедлил шаг, пошел спокойно. Человек в светло-сером плаще. Сколько с ним людей? Дэвид достиг перекрестка с Терреса-Верде и пошел через улицу по диагонали, прочь от белого оштукатуренного дома Лайонза. Оказавшись посреди проезжей части, внезапно он услышал позади себя шум машины. У Дэвида не оставалось времени ни бежать, ни принять решение. Правильное или неверное — все равно. Послушавшийся из машины голос ошеломил его. «Залезай скорее, бестолочь». За рулем маленького двухместного Рено сидела Лесли Хоквуд. Она распахнула дверцу машины. Дэвид разрывался между удивлением и желанием остаться незамеченным для человека или людей Райнемана, которые были всего в сотне метров и могли слышать возглас Лесли. Дэвид все же запрыгнул в Рено и схватил Лесли за правую ногу повыше колена вцепился в нее. Заговорил негромко, но угрожающе. «Как можно аккуратнее». — Разверни машину и поезжай обратно. — Отпусти! — Делай, что тебе говорят, или останешься без ноги. Лесли круто повернула руль, взвизгнули шины. — Не торопись! — воскликнул Дэвид и отпустил Лесли. Она подтянула ногу и передернула плечами от боли. Дэвид схватился за руль и выключил передачу. Машина остановилась посреди квартала у самой обочины. — Мерзавец! Ты мне чуть ногу не сломал! В глазах Лесли показали слезы. Не от горя, а от боли. И Дэвид вдруг понял, что совсем ее не знает. «Если не расскажешь, что делаешь здесь, я сломаю тебе не только ногу. Много ли с тобой людей? Одного я видел, сколько их еще?» Она вскинула голову, и волосы упали назад, глаза засверкали. «Думаешь, нам не удастся его найти?» «Кого?» «Твоего профессора, этого Лайонса. Мы его уже нашли!» «Боже мой, Лесли, чем ты занимаешься?» «Пытаюсь себя остановить. Меня? Всех вас? Альтмюллер, Райнеман, Корпорацию Кёниг, этих вашингтонских свиней?»